Вот такая молчаливая галлюцинация. Когда мы дошли до дороги, которая ведет от развалин города к мосту, о котором сказала Оксана, то моя галлюцинация стала еще ярче. На дороге остатки асфальта, правда, совсем плохо различимые. Вот вросший в землю грузовик, только то, что от него осталось. Ржавая кабина, резины на колесах совсем истрела, а сквозь остатки рамы проросло дерево. Евгений заметил мои интересы и сказал... Это были устройства из железа, пластика и резины. Их называли автомобили. Они ездили на бензине. Это такая вонючая вода, которая горит. Я улыбнулся и сказал. «Бензин — это не совсем вода. Вернее, это не вода. Бензин делают из нефти, природного газа, угля, торфа, водорода, углерода и чего-то еще. Так что водой это назвать точно нельзя». Евгений усмехнулся. «Ты точно чудной. Бензина никто не видел уже лет примерно сто». И из чего его делали, и как делали уже давно забытые знания, как и многие другие. Пошли, осталось немного. После моста поедем с ветерком. Мост, или то, что от него осталось, был, мягко выражаясь, в аварийном состоянии. Опоры из бетона и железа стояли еще вроде крепко, но в нескольких местах по нему можно было пройти, только осторожно двигаясь друг за другом. Вода в реке была чистой. Жаль, мост был высоко над водой, а то, наверное, можно было бы и рыбу увидеть. Детальный сон мне снится. Хотя я когда-то давно читал, что, находясь под действием определенных наркотиков, наркоман может видеть очень реалистичные глюки. Мы прошли по мосту. Солнце уже грело по полной программе, я с большим удовольствием снял куртку. На моей футболке была изображена девушка с гримом в черном и белых цветах. Сеслав глянул на мою футболку и, показывая на рисунок, спросил. «Изображение ведьмы». Я улыбнулся и ответил. Да брось, это изображение Санта-Муэрте. Есть такой современный религиозный культ, распространён в Мексике и США. Мне картинка просто понравилась. Всеслав нахмурился и повернулся к евгению сказал. Не понимаю я этого странного человека, но изображение ведьмы ещё раз подтверждает, что он тот, кого мы искали. Как они задолбали со своими ведьмами и прочей сказочной ерундой. Недалеко от моста были остатки заправки. Колонок нет. Но вот навес над местом заправки и здание, где должен быть магазин, сохранились прилично, только большие окна магазинов не имели стекол. Вместо них были сколоченные деревянные щиты. Евгений, который шел первым, свернул в сторону заправочной станции. Когда мы зашли под навес, из-за здания бывшего магазина выскочило странное существо. Оно передвигалось на четырех мощных лапах. Судя по задним лапам, оно должно хорошо и далеко прыгать. Шерсти нет, и это позволяет увидеть мышцы, как у бодибилдера. Длинные уши и из торчат клыки, как у кабана. Евгений поднял небольшой камень и швырнул его в существо. Пошел хрен отсюда. Существо пискнуло, уворачиваясь от камня, и в три длинных прыжка скрылось в кустах за заправкой. Я повернулся к Оксане и спросил. «Это что?» Девушка рассмеялась и ответила. «Андрей. Ты, слоный, свалился или только из болота вылез. Это саблезубый заяц. Тварь сильная и но трусливая. Хотя, если их пять или шесть, то спотеешь по ним из арбалета стрелять. Могут и напасть. Но зато они вкусные. Я застыл на месте. Голова кружилась, и я был на грани паники. Я буквально заорал на моих сопровождающих. Вы совсем охуели. Какого тут вообще происходит? Я умер и попал в филиал ада. Кто вы такие, что происходит? Евгений пынулся как Оксане и устало заговорил. — Сестенка, успокой бедолагу, а то не равен час с катушек следит. Девушка подошла ко мне и положила свою руку мне на плечо. — Андрей, все нормально. Скоро мы приедем, и ты получишь ответы. А пока успокойся, мы защитим тебя. Ты молодец, просто сложно поверить то, что ты видишь. Я не знаю, где ты жил до этого, но я вижу, что для тебя все это в диковинку. Верховная ведьма тебя ждет. Она говорила спокойно, голос мурлыкающий успокаивал, дождь в моем теле прошла, и мне вдруг стало так хорошо и спокойно, что даже если она мне сейчас засадит свой меч зад, то я даже счастлив буду. А тем временем Евгений и Всеслав подошли к окну, осторожно сняли щит и увидели из здания лошадь, запряженную в повозку. Лошадь была больше тех, что я видел. Возможно, какой-нибудь пломовой конь или как там эту породу лошадей называют. Повозка представляла собой урезанный автомобиль. «Срезана передняя часть, где должен быть двигатель. Срезана крыша. В салоне, если его так можно назвать, остались сиденья и сохранили багажник. Такой получился урезанный кабриолет зеленого цвета с одной лошадиной силой». Всеслав открыл дверь и спокойно сказал. «Садись и поехали. А то он с запада тучи потянул. Но мне лично под дождь попадать не улыбается.